Туманы и дожди. Ах, осени, конец, зима, весна сырая. О, время льстивое, люблю вас, умоляя, окутать сердце мне, а также разум мой туманным саваном, могильной пустотой. О, над равниною, где ветер мчит, играя, под скрипы флюгеров, покуда ночь большая, Душа, охотнее, чем теплую весной, Ты крылья ворона широкие открой. Что слаще для души, наполненной могилой, Для сердца, где давно и иний, и туман, Чем бледная пора, царица наших стран, Твой постоянный вид, и бледный, и унылый. Или вечер без луны Вдвоем залезть в кровать, совсем случайную, Чтоб горе усыплять.